Все ваше тело погружается в глубокий покой и отдых. И когда тело расслабляется, в нем естественно возникает чувство тяжести и тепла. Ведь когда мы отдыхаем, наши мышцы расслабляются. Расширяются наши артерии, и по ним течет больше крови, которая несет в каждую клеточку тела кислород, тепло и энергию. Обычно это легче ощутить в руках или ногах. Ощутите руки. Сейчас или чуть позже в них возникнет чувство приятного тепла там, где руки соприкасаются с телом, в кистях рук. Ощутите или хотя бы представьте, как руки наполняются теплом, словно их погрузили в горячую воду или позволили расслабиться После длительной и тяжелой работы. В них свободно течет кровь, наполняя теплом и покоем. Руки согреваются, наполняются теплом и покоем. Руки расслабленные, тяжелые и теплые. Расслабленные, тяжелые и теплые. Руки отдыхают, теплее и покой. Наполняется теплом грудная клетка, приятное чувство тепла в области живота, и все тело становится расслабленным, приятно тяжёлым и теплым. А теперь ощутите или хотя бы представьте, как с каждым вдохом в вас проникает струя или поток свежего и чистого воздуха. И где-то в глубине тела Есть область приятного тепла. И это действительно так, так как внутри тела температура выше, чем на поверхности. Это область тепла и внутренней энергии. Представьте, ощутите ее. Себе, в своем теле. И с каждым вдохом воздух проникает в этот центр тепла и энергии, принося кислород и энергию. Ведь вдыхаемый воздух дает силу, энергию, необходимую нам, нашему телу. Точно так же, как кислород необходим для огня, чтобы он горел. Чтобы появлялась энергия и силы, так нужные нам. Вдох, и воздух проникает куда-то вглубь нашего тела, наполняя его энергией и теплом, и выдох. И с каждым выдохом, Эта тепло и энергия расходится по всему телу, туда, где его не хватает, может быть, в руки или в ноги, куда-то еще. Вдох, выдох, вдох. Тепло начинает наполнять ваше лицо изнутри. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох. И этот внутренний источник тепла и энергии излучает волны тепла, покой, согревая и наполняя теплом руки, тело и ноги. Руки и ноги расслаблены. Тяжелые и теплые. Все тело расслабленное, Неподвижное, Тяжелые и теплые. Наступает приятное состояние отдыха и покоя, состояние покоя и отдыха, все окружающие звуки, шумы и шорохи уходят куда-то за край сознания, растворяются и исчезают. В звуках музыки и моего голос. Растворяются и исчезают. Все окружающее полностью безразлично. Ощущения возникают и уходят. Возникают и сменяются другими. Каждую секунду, каждое мгновение, Как некий непрерывный поток. И это так естественно. Почувствуйте, что ваше тело живое, и в нем течет жизнь. Струится энергия. Осознайте свое тело, как некий непрерывный поток ощущений. И вы можете наблюдать за ними, словно со стороны, из сферы, наполненной тишиной, отрешенностью и покоем. Словно наблюдаете за течением реки. Иногда спокойным, как сейчас. Иногда не очень. Любые ощущения возникают и проплывают перед вами, оставляя вас спокойным, отрешенным и уверенным в себе. И вы можете расслабиться не только внешне, не только телесно, но и внутренне. Отпустите себя. Отпустите свое напряжение, неуверенность и тревогу, любые другие чувства и эмоции. Они... Точно так же, как ощущения в теле появляются, проходят перед вами и исчезают, оставляя вас спокойным, внутренне отрешенным и безмятежным. Вы наблюдаете за ними со стороны, из некой внутренней сферы. Внутреннего пространства, наполненных тишиной, отрешенностью и покой. И перед вами могут возникать, проплывать перед вашим внутренним взором, исчезать или сменяться чем-то другим, чувство неуверенности, если оно еще есть, и какие-то другие чувства и эмоции, оставляя вас внутренне спокойным, свободным и уверенным в себе. Эмоции, чувства и настроения Приходят и уходят. Возникают и сменяются другие. Каждую секунду, каждое мгновение они становятся немного другие. Как некий непрерывный поток. И это абсолютно естественно. Ваше тело живое, и в нем течет жизнь, струится энергия. В нем всегда возникают какие-то эмоции и чувства, и сменяются другими. Да и собственные мысли становятся полностью безразличными и неинтересными. Безразличными и неинтересными. Позвольте любым своим мыслям, образом и представлениям возникать и проходить оставляя вас полностью спокойным, безмятежным и отрешенным. Осознайте, что вместе с непрерывным потоком ощущений и эмоций, в вас постоянно возникают какие-то мысли. Это могут быть слова, Словно вы продолжаете разговаривать с собой. Это могут быть различные образы и воспоминания. Содержание мыслей сейчас не имеет значения. Осознайте, что вы способны воспринимать их так же, как ощущения и чувства. Наблюдать со стороны – Позволять им возникать перед вашим внутренним «я» и уходить. Мысли изменчивы, но та часть вас, которая осознает их, остается неизменной, безмятежной, спокойной и отрешенной. Осознайте, что в вас есть область, из которой истинное «Я» может наблюдать за всеми ощущениями, чувствами и мыслями. Представьте свою «Я» как некую особую, чистую сферу, наполненную внутренней тишиной, отрешенностью, И спокойствием. Это то, что остается неизменным в вечно изменчивом потоке вашей жизни. Оно дает чувство постоянства, внутреннего равновесия, уверенности и спокойствия. Словно вы наблюдаете за происходящим со стороны, из сферы, наполненной тишиной, отрешенностью и покоем. Любые мысли, образы, чувства проплывают перед вами, оставляя вас спокойным и отрешенным. Мысли, образы Возникают Медленно проплывают перед вами И исчезают Словно легкие белые облака На фоне чистого синего неба Они появляются медленно проплывают по небу и исчезают, растворяясь в глубине неба. На смену им приходят другие и также возникают, проходят и исчезают, оставляя вас полностью спокойным, расслабленным и отрешенным расслабленным покойным и отрешенным не бойтесь позволить появиться мыслям словно говорящим вам о вашей неуверенности бестолковости, ненужности. Посмотрите на них со стороны из своего внутреннего состояния, наполненного тишиной, спокойствием и безмятежностью. И это ваши мысли? Или словно кто-то другой, Постоянно воспроизводил их внутри вас. Словно поставил в вас некий диктофон, Желая убедить вас, что это не вы, А сплошная неуверенность, никчемность и бездарность. Хорошо. И через некоторое время ваше «Я» И вы сами сможете ощутить себя полноценным и уверенным в себе человеком, способным внутренне уверенно, ясно и четко сказать «Я — это я», с чувством уверенности, внутренней свободы и достоинства с уверенностью в себе и своих силах внимание на своем вдохе и выдохе вдох и спокойный выдох Все тело расслабленное, тяжелое и спокойное. Внутри вас могут возникать ощущения или воспоминания, или образы, или звуки, которые помогают еще глубже погружаться в это особое состояние внутренней сосредоточенности и покоя. И продолжая погружаться в это особое состояние саморегуляции, вы можете еще не осознавать, что уже начали учиться чему-то новому и интересному. И внутри вас происходят нужные и необходимые процессы саморегуляции и позитивные изменения. И поэтому вы можете еще больше довериться природной мудрости организма, происходящим процессам саморегуляции, моему голосу еще больше расслабиться, успокоиться, погрузиться в особое состояние внутренней тишины и покоя, состояние внутренней саморегуляции. И наступающее состояние глубокого покоя, Внутренней тишины и безмятежности может напомнить какое-то другое, когда вы чувствовали себя приятно спокойным и уверенным, наслаждающимся каждым мгновением этого состояния. Это состояние отдыха, покоя, Внутренней тишины и спокойной уверенности может быть похожим на то, что вы испытывали раньше, когда-то. Уверенность, когда вы впервые делали свои первые уверенные шаги. Хотя сознательно вы этого и не помните, а ведь это было так сложно — когда мы пробовали встать и падали, снова вставали и делали свой первый шаг, и снова падали, и мы не задумывались над этой потрясающей сложностью. Мы вновь вставали и пробовали, и пытались, и делали первые шаги, а за ними другие – и следующие. А теперь нам кажется это таким естественным, ведь правда. Или когда в школе мы учились писать и считать. Или учились кататься на велосипеде или на коньках. И в наверное, почти всегда было чувство неуверенности. Постепенно и незаметно для нас переходящие в чувство уверенности и спокойствия. А может в вас возникнут какие-то другие воспоминания, переживания и чувства. Когда вы были уверены в себе, настроены на успех, эффективны и внутренне свободны. У каждого из нас есть такие воспоминания и переживания.